Глава вторая. Москва. Столица встретила бывших школьных товарищей проливным дождем. Сам полет прошел без происшествий. Правда, где-то над Казанью один из подвыпивших пассажиров попытался устроить драку и начал требовать повернуть самолет в Хоргаду. Но две хрупкие бортпроводницы точными ударами отправили хулигана в нокаут. Связали его и уложили возле туалетов. Иванов даже не успел вмешаться. В приемной у генерала троицы пришлось ждать до четырех утра. «А чего генерал ночью-то работает?» Шепотом спросил уставший, как собака от перелета Петров. «Срочные дела какие-то». «А у нас все ночью все работают». Покосившись на секретаршу, ответил Иванов. «Вся разведка работает только ночью. Днем мы спим». о почему?» – удивился Петров. «Потому что когда у нас ночь, в Америке день и наоборот», – пояснил Иванов. «Понятно», – сказал Петров, хотя ничего не понял. Борисов ничего не сказал. Он пытался вспомнить, выключил он утюг из розетки перед тем, как повел свалишивося на голову школьного приятеля к Петрову или не выключил. Внезапно секретарша, дотоли дремавшая на своем месте, вскочила, процокала на каблуках к двери, отворила ее и жестом пригласила новоиспеченных агентов войти. Вошли. Кабинет генерала представлял собой длинную комнату с таким же длинным столом. Заканчивался стол Т-образным перекрестком, заставленным телефонами и мониторами. Но сам генерал не сидел за столом. Он медленно брел по беговой дорожке, глядя в окно. Дорожка стояла сбоку от стола. За окном виднелась площадь с памятником Дзержинскому. Генерал был одет в зеленые штаны с лампасами и майку. Оказался он невероятно толст и лыс. По лысине тоненькими стройками бежал пот, стекая под белую майку. «Товарищ генерал-майор», — доложил Иванов, — «оперативная группа из Челебенска по вашему приказанию прибыла». Генерал ударил по кнопке и спрыгнул с остановившейся дорожки. Вытерся полотенцем, подошел вплотную. Пахло от генерала потом и безопасностью. — Не подведут? — спросил генерал, рассматривая оробевших Петрова и Борисова. — Эти не подведут, — отрапортовал Иванов. — Ручаюсь. — Но тогда готовьте документы и проводите обучение. Вздохнув, сказал генерал. — Сделайте им хорошую легенду, чтобы могли по Европе шастать. — Типа два бизнесмена из Челябинска, сеть фитнес-центров и прочее. — Так точно? — гаркнул Иванов. — Насчет фитнес-центра вы гениально придумали. Суперудобное прикрытие для работы. — Как у них с английским языком? — спросил генерал. — Отлично с языком. — охрипшим голосом ответил Иванов. — Изумительно. — How do you do? — вдруг подал голос, молчавший до этого Борисов. — Yes. — поддержал товарища Петров. — Вот. Генерал протянул руку и потрепал Борисова по плечу. «Чувствуется школа. Изумительный лондонский акцент. Такой не поделаешь. С таким только родиться можно или всю жизнь тренироваться. Все-таки наше образование не зря считается самым лучшим в мире». «Так точно, товарищ генерал!» Опять гаркнул Иванов. «Самое лучшее в мире! Разрешите идти!» «Идите и готовьтесь». Генерал опять вздохнул и покосился на беговую дорожку. Год вам на подготовку и чтобы вжиться в образ. И чтобы о них никто не знал. Никто. Докладывать только мне. Идите». Трое школьных друзей развернулись через левое плечо и гуськом вышли из кабинета. «Совсем еще молодые. Жить бы да жить». Пробормотал генерал им в спину и перекрестил. «А наши герои вышли из приемной, на скоростном лифте поднялись в гараж, уселись в скромную Тойоту и поехали в Москву. Вам все понятно?» — спросил Иванов, выруливая на МКАД. — Все, — ответил Петров. — Мне одно непонятно, — задумчиво сказал Борисов. — Мы навстречу приехали в лес. В лесу избушка и двадцать этажей под землей. А у генерала в окне детский мир видно. Это как? — Это не окно, — объяснил Иванов. — Это телевизоры в рамы вмонтированы, чтобы создавать иллюзию. Не земляны же червей в окно рассматривать. — Теперь понятно, — кивнул Борисов. «Главное в нашей конторе – это создать хорошую иллюзию». Иванов при слове «нашей» улыбнулся, кивнул и прибавил газу. Новоиспеченных агентов поселили в трехкомнатной квартире на семнадцатом этаже в Тропарево-Никулино, на улице Академика Анохина. Рядом был небольшой чистенький фитнес-центр, в который Иванов и Борисов ходили каждый день. Вначале было тяжело, но со временем они втянулись в процесс и без спорта уже не представляли дальнейшей жизни. Пивные животики у них исчезли, вместо них появились так любимые женщинам кубики. Один раз в неделю Иванов возил агентов в ТИР, где они палили из всевозможного оружия по неподвижным и подвижным целям. Были занятия по минированию и разминированию, работа с переводчиком, приемы рукопашного боя и многое другое. Спустя полгода Иванов привез агентам новые документы. Паспорта, международные водительские права и кредитные карты. «Вот», — сказал Иванов. Теперь у вас не только новая жизнь, но и новые личности. Ты, Петров, теперь не Петров, ты теперь Борисов, Борис Борисович. — А я теперь Петров? — спросил Борисов. — Откуда знаешь? — удивился Иванов. — Догадался, — ответил Борисов. — А у вас там в отделе фальшивых документов совсем, что ли, фантазия у людей не работает? — Наоборот, — усмехнулся Иванов. — Еще как работает. Я вначале тоже возмутился. Что за фигня, говорю... «А мне объяснили, во-первых, вам проще будет привыкнуть к новым именам. А во-вторых, ну кому придет в голову подумать на Иванова Ивана Ивановича и на Борисова Бориса Борисовича, что они агенты?» «Никому», — согласился Петров. «Так, может, прежние имена надо было оставить?» — спросил Борисов. «По инструкции не положено», — сказал Иванов. «А с инструкцией спорить все равно, что корову в зад целовать. Удовольствия никакого и в дерьме полностью». «Вопросы еще есть?» «Вопросов уже нет», — уныло ответил Петров, который до этого был Борисовым. И потянулись серые московские будни. Занятия спортом, стрельба по мишеням, просмотр новинок в мире фитнеса и снова занятия спортом. Продолжалось это почти 20 месяцев, но тут наступил 14-й год, и агентов вызвал к себе генерал. На этот раз он был в форме, в кителе, с орденскими планками и в огромной фуражке с двуглавым орлом. «Пришел ваш черед, сынки», — сказал он, когда Иванов, Петров и Борисов уселись за длинный стол. «Пришел ваш черед. По оперативным данным на Украине, подчеркиваю, на Украине в ближайшее время произойдет переворот. Сейчас там Майдан майданят. Но все движется к тому, что власть поменяется. Поэтому слушай мой приказ» и генерал встал. Вслед за ним сразу же вскочили агенты. «Слушай мой приказ», — повторил генерал, — «вы двое на парашютах будете сброшены на территорию Украины, где-то в районе Крещатика, одеты вы будете в форму американских пехотинцев, поэтому вас примут там с распростертыми объятиями. Каждый из вас будет иметь, кроме поддельных американских документов, по два мешка с печеньками». Нам удалось получить образцы этих самых печенек и испечь их точные копии. Нашими исследователями было обнаружено, что в печеньке американцами добавлено сильное психотропное вещество. Это вещество полностью парализует волю человека и заставляет его выполнять все приказы, которые отдает хозяин печенек. «Улавливайте мою мысль». «Улавливаем», — ответил Иванов. «Ес», — подтвердил Петров. «Так вот», — продолжил генерал. «Ваша задача — накормить Майдан этими печеньками и взять власть в свои руки. Ты, Петров, в новом правительстве будешь министром иностранных дел, а ты, Борисов, министром внутренних дел. Ваша задача в ближайшие полгода после переворота поссорить Украину со Штатами и попроситься войти в состав России. Задача ясна?» «Так, «Так точно!» — хором ответили Иванов и Борисов. «Ес!» — поддакнул Петров. «Идите и выполняйте». Генерал сел за стол. «Старшим назначаю полковника Иванова. Докладывать лично мне». Агенты развернулись и вышли из кабинета. Из окна на них задумчиво смотрел железный Феликс.